«Да громко, так сильно!» Перешептываясь между собой, бабушки пошли дальше, а мы с Шарлем переглянулись и вновь прыснули от смеха. Шарль покраснел и еще раз произнес «бедный папа». В этот момент рядом с нами остановился парень в халате. Как только мы с ним встретились взглядом, я почувствовала, будто меня ударило электрическим током. Это был тот самый иностранец, из кошелька которого мне вчера пришлось позаимствовать доллары. Заметно разволновавшийся Шарль с недовольным видом спросил незнакомца, что ему нужно от его женщины. Мужчины заговорили между собой по-французски. Я не понимала, о чем они говорят, но догадывалась, о чем речь. Не придумав ничего лучше, я достала из сумки книгу и стала делать вид, что увлеклась чтением. Я честно смотрела в книгу, но не могла прочесть ни строчки, так волновалась. Мужчины о чем-то спорили, и когда, наконец, француз, у которого мне вчера пришлось украсть доллары, отошел от наших лежаков, я убрала книгу и встретилась с Шарлем взглядом. На моем лице вновь отразилась целая гамма чувств — страх, неуверенность, сомнение и даже чувство вины. «Что-то случилось?» — спросила я Шарля. «Этот мужчина сказал, что он тебя знает, и не с очень хорошей стороны». Он ошибся, мы незнакомы, бросила я. Он сказал, что ты вчера ночью в баре, подсела к нему за столик, послала его за финиковой водкой, а сама вытащила из его кошелька 500 долларов. Он не стал заявлять в полицию, но утверждает, что тебя узнал. Скорее всего, он сегодня обознался. Ты же сам давил меня до номера. Мы попрощались, и я пошла спать. Шарль не выпускал мою руку и смотрел на меня с каким-то недоверием. «Шарль, ты мне не веришь?» Француз промолчал и лег на лежак. Я села рядом. Он не будет заявлять в полицию. «А с чего ты так решил?» «Иначе ему придется иметь дело со мной. Я сказал, что ты моя жена, что вчера вечером мы не выходили из своего номера». Он поверил. «Он сказал, что тебя может опознать официант бара». Мои щеки вспыхнули как факелы. Я сказал ему, что никому не позволю плохо отзываться о моей жене. Вот это правильно. А еще я добавил, что нужно меньше пить водки. Тогда не будут пропадать деньги и клеиться к чужим женам, говоря про них всякие гадости. За это можно получить в ухо. Шарль, что бы я без тебя делала? С чувством произнесла я. Ты для меня слишком хороший. Господи, почему я тебя не встретила в прошлой жизни? А у тебя была иная жизнь? Была. Задумчиво сказала я, и глаза мои заволокло слезами. И что же? Ее перечеркнули, на ней поставили крест. Ты не хочешь мне рассказать? Шарль, ты дал мне слово ни о чем не спрашивать. Хорошо. Если ты захочешь, то сама мне об этом когда-нибудь расскажешь. Что я могла рассказать Шарлю? Что я дрянь, наркоманка, с плюс Егором и полностью от него завишу. Что я ненавижу себя и с каждым днем все сильнее боюсь смотреть на свое отражение в зеркале. Мне кажется, что это не я, и что из зеркала на меня смотрит другой человек. Из-за зеркалья на меня смотрит предательница, которая предала свои мечты, желания и свое будущее. Что я могла рассказать еще добряку Шарлю? Что у меня в номере одна кровать, и я завишу не только от Егора, но и от Дозы? что за дозу я пойду на что угодно и сделаю все, чтобы получить свою порцию, что я дрянь, которая не стоит его мизинца, я грязь на его ботинках, которую ему лучше стряхнуть. — Ты веришь, что этот человек меня с кем-то спутал? — Верю, — как-то неубедительно ответил Шарль и отвел глаза в сторону. Он просто не желал говорить правду и меня расстраивать. Я бы очень хотел сделать так, чтобы ты никогда в жизни не нуждалась в деньгах. Мы обедали втроем на террасе ресторана при спа-центре. Вы, пожалуйста, не ругайте свою дочь за то, что она пришла вчера поздно. Шарль заискивал перед Егором и пытался найти с ним общий язык. Мы вчера гуляли по берегу моря, много беседовали и забыли посмотреть на часы. Когда увидели, которые часто пришли в ужас... «Шарль, все в порядке», — похлопал по плечу Шарли отец. «Наташа, наверное, говорила, что я очень строг. Она у меня одна единственная, поэтому я очень сильно за нее переживаю. Но к тебе у меня особое доверие, не знаю, чем это объяснить, но у тебя благородное лицо. И я чувствую, что ты хороший парень. И если честно, то именно такого молодого человека, как ты, я и хотел бы видеть рядом со своей дочерью в дальнейшем».